Канна. Если бы я могла выбирать, то сейчас оказалась бы лучше на море, вместе с мамой, только мы вдвоём, ведь я у неё любимый ребёнок, в самом прекрасном месте. Вообще-то я заслужила ещё одну вылазку на море, потому что прошлая совсем не задалась. В путешествии нужно отправляться в хорошем настроении. Я старалась запомнить каждую волну, бросалась в них с совсем упоением, как будто уже догадывалась, что это, возможно, последняя наша поездка. Мама переменилась. Она лежала на песке и смотрела в небо. Это всё из-за папы, думала я. Каждый раз, когда он отлучался, мама опасалась, что он может не вернуться. Хоть она этого и не говорила, но я всё замечала. В такие дни она бывала нервной и рассеянной и пересчитывала батончики и постоянно спрашивала меня, в порядке ли рециркулятор. У меня тонкий слух, самый чуткий из всех нас. Мне хотелось приободрить её, поэтому я влезла обратно на берег, оглянулась посмотреть ещё раз на волны на тот случай, если нам придётся тут же уехать из-за Йонатона, потому что снотворное действует не так долго, как нам бы того хотелось. Солнце играло бликами на воде, как будто всё вокруг осыпали бриллиантами. Море сливалось с небом, всё было синим и только синим, сверху донизу. Запомни, Ханна, и никогда не забывай эту прекрасную, бесконечную синеву. Я закрыла глаза и вдохнула солёный воздух, который обволакивал мне лёгкие. Не забывай, Ханна, только не забывай. Море, ламер Покрывает почти 3/4 земной поверхности. Морская флора производит около 70% кислорода, содержащегося в атмосфере. Когда я удостоверилась, что запомнила всё как следует, то подошла по горячему песку к маме. Мама, она ничего не сказала. Тогда я встряхнула волосами над её лицом, как мокрая собака. Мне хотелось, чтобы она вскочила и погналась за мной по пляжу, как раньше. Но в тот день мама лежала совершенно неподвижно и смотрела в небо, как будто ее там и не было вовсе. «Ты ведь тоже хотела на море», — проворчала я и уселась на песок рядом с ней. «Ах, Анна», — сказала мама и легла боком так, чтобы смотреть на меня. «Я во всем виновата». «О чем ты говоришь, мама?» «Это из-за меня вам так тяжело». Так она говорила про синяк под глазом. «Просто дурацкая оплошность», сказала я. «Ничего страшного. Ты очень умная, Ханна, и становишься старше. Когда-нибудь ты поймёшь». Она взяла меня за руку и крепко сжала. «Если кто-нибудь спросит тебя обо мне, ты должна сказать правду, слышишь?» «Ты же знаешь, я не вру. Папа всегда говорит, что врать...» «Знаю», перебила она меня». Вообще-то перебивать никого нельзя, это невежливо, мама засмеялась. Ах, забудь, что я тебе наговорила, Ханна. Наверняка это просто гормоны. Гормоны это биохимические вещества, которые запускают определённые биологические процессы. Вот, например, тогда мама всплакнула и при этом издавала тонкие прерывистые звуки. Я никогда не слышала, чтобы мама плакала в голос, хотя и тогда звуки были очень тихие. У меня чёткий слух. Мама потянула меня за руку так, чтобы я села прямо, и она обняла меня. Я люблю тебя, Ханна, и всегда будешь любить. Всегда, всегда. Я слышу, как отворяется дверь, и поднимаю голову. На этот раз входит сестра Рут. Наконец-то. Ну, Ханна, как твои дела? спрашивает она с дурацкой улыбкой. Она постоянно так улыбается, когда немного стыдится. Очевидно, потому что оставила меня одну и подослала ко мне двух незнакомых людей. Я так рада, что вы вернулись, говорю я. Да, я тоже, сестра Рут снова улыбается. Я обхожу стол, хотя не спрашивала разрешения встать, и прижимаюсь к ней. Сестра Рут гладит меня по голове. При этом её ладонь то и дело ложится мне на ухо, и я слышу море. Море. Ла-Мэр. Самое прекрасное место на свете. «У меня для тебя хорошие новости», — сообщает сестра Руд сквозь шелест волн. «Мы можем проведать твою маму, если хочешь». Она ещё не пришла в себя, но наконец-то управились. Я киваю, уткнувшись в её мягкий живот. «Мне хочется к маме». Но вместе с тем хочется, чтобы сестра-род постояла со мной ещё немного. Слышишь? спрашивает сестра-род. Только теперь я отнимаю голову. Она имеет в виду шум, необычный трекот, звучит где-то в отдалении, но слышно отчётливо. Сестра-род показывает в окно. В серой ночи мигают белые и красные огоньки. Белый, красный, белый, красный. Миг, миг, миг, миг. Что это? Вертолёт. Полиция облетает местность, где твоя мама попала под машину. Сестра Рут опускается на корточки передо мной и обхватывает моё лицо тёплыми ладонями. Они разыщут хижину Ханна и вызовут твоего брата. Теперь сестра Рут улыбается по-настоящему. Мне не приходит в голову ничего другого, и я тоже улыбаюсь. Ну так что, сходим проведать твою маму. Я киваю. Сестра Рут берёт меня за руку, и мы покидаем комнату отдыха.